— Пойдешь лейтенантом, смотри, чтоб целым дошел. За бумаги эти большой кровью плачено. Не можем мы еще раз их потерять. — Так что же мы, так в форме и пойдем? — Будет у вас одежка. — Отчего, Демин, и почему таким образом? — Да все просто. Одно дело, когда документы принесет сотрудник особого отдела. О факте их захвата с абистами известно, да и личность эта вполне проверяемая. И совсем другой расклад, если компромат на весьма оттопыренных людей притащит неведомо кто. Вот тут даже самый сонный чекист во всю мощь легких возобита провокации и, в принципе, будет иметь для этого все основания. Так что на этом этапе операции...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 Поэтому никаких сомнений не проявляет и выполняет приказание со всей старательностью. вот из-за угла показывается невысокий волноватый немец в офицерской фуражке. судя по выражению лица он немалзадачен таким неожиданным визитом. он и сопровождающий его полицаи подходят к гостеприимно приоткрытой задней двери бронетранспортера. Залезают внутрь. Здесь их немедленно принимают со всем радушием. Сопровождающие лица получают по чану, а лейтенант — по зубам. Прижав его к борту, с размахом тычу пистолетом ему висок. — Жить хочешь? — Чтобы себе позволя. Минут пять он выплевывает на пол бронетранспортера остатки завтрака.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 Приподнявшись над бортом, лейтенант отдает соответствующее распоряжение. На площади начинаются движения и беготня. И вскоре перед бронетранспортером выстраиваются десяток немцев и около двух десятков полицаев. Немцы стоят отдельно, а полицаи объявляют собой разношерстно одетую кучку вооруженных людей. Интересно...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 Бойцы почти синхронно кивают. Тогда поехали. Длинные пулеметные очереди упор буквально сносят с ног стоящих напротив нас людей. Шифрин выкидывает из кузова, пяток — гранат. Взрывы накрывают всю площадь густым веером осколков. Даже по пулеметному стволу кто-то звякает. Обалдевший от такого зрелища немец...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 осмотреть убитых, подобрать лейтенанту Игоря Шанкову одежду по размерам. Документы какие-нибудь для них по шарте, что вы такие же супчики, как эти, не особенно докапывались. Шифрин, иди ворота вам амбар открывай, а то я в немецкой форме, не ведь что люди подумать могут. Да и вы каски с плащ-палатками снимите, людям на сборы полчаса.